Разговор двух подруг. Ты знаешь, мне вчера врач сообщил радостную новость. Я беременна. Да ты что? Поздравляю. Ты уже придумала имя будущему ребёнку? Нет, пока думаем над отчеством.